Скажу ему, что я остаюсь здесь после Рождества и, возможно, даже куплю этот самый Ред Хаос. Можно даже обсудить с ним открытие счета. Но зачем? Погоди, сама поймешь. Томми вернулся примерно через час. В глазах его плясали лукавые искорки. Мы наступаем, Таппенс. Наш разговор пошел по намеченному пути. Затем я как бы невзначай спросил, много ли ему несут золота,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 первый они открыли сумку. Та оказалась полна золотых суверенов. Томми пересчитал монеты. «Двести фунтов. Думаю, это всё, что ей позволили взять. Разрежь свёрток». тапенс выполнил его просьбу. Сверток был туго набит пачками банкнот. Вместе взятые они составляли ровно двадцать тысяч фунтов. «Да, Монике крупно повезло, что мы с тобой и богатые, и честные», — воскликнул Томми.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 воскликнула тапенс кажется мы с тобой становимся сентиментальны. Рождество бывает лишь раз в году напыщенное из рек томми. Так говорили наши прабабушки и мне кажется, в их словах до сих пор сохранилась доля истины.